Антимиров прошёл мимо него в трёх шагах. Львовский поезд прибывает на второй путь. Номера вагонов начинаются с головы поезда. Пожалуйста, не толпитесь, не суетитесь. Вот вы и дождались. Чего уж теперь? А сюрприз — это всё-таки подарок. Глава 61 Боцман. Понаехавшие пожарные машины и милицейские кордоны сослужили добрую службу Боцману. В общей неразберихе путь к вокзалу оказался свободен, и подвыпивший Боцман, прихватив с собой профессора и Настену, двинулся туда, откуда каким-то таинственным образом исходила на него сила притяжения. Почти абсурдная, нелогичная, смехотворная, но непреодолимая надежда и страх он встретит брат. Это стало складываться как мозаика, еще когда пили Слэрри, когда Боцман назвал его, передразнивая себя, картавищего и заикавшегося, Вэби. И подумалось вдруг, а может так оно и есть? Может тогда, в упытывавший у него имя и фамилию женщины он и назвался Вавиным, имея в виду как раз Ларина. Глупость, фикция, реникса, да. Но почему в эту чепуху так хотелось поверить? Почему, когда нашел старую доску почета, сразу же узнал в ней виктор Андреевича ларин Имя сходилось, но и только. А уже похожесть на того маленького испуганного мальчика, из эвакуационного поезда он скорее всего придумал но все разумные доводы отступали перед неизъяснимой силой надежды и веры поэтому он шел сейчас к вокзалу ведя своих друзей он решился он пробьется к Ларину и просто посмотрит ему в глаза берегись, крикнул профессор Боцман соскочил с рельсов и мимо проехал пассажирский из Львова — Нас туда не пустят, — сказала Настена, увидев на платформах людей в штатском и военном. Нас теперь вообще никуда не пустят. Но Боцман упрямо шел вперед и знал — пустят. Не могут не пустить. Сегодня что-то важное должно случиться в его жизни. Он потерял друга, но за это же будет какая-то компенсация, утешительная награда. Нет, он просто посмотрит в глаза И еще он хотел увидеть ту женщину с мальчишеским голосом, которая говорила с ним, да, только с ним, все это время, пока он здесь жив. Она представлялась ему именно такой, какой и была на самом деле, вечно юной, вечно доброй, вечно родной, почти как брат из давних снов. Троица взошла на платформу как раз на ту, на которую прибыл Львовский поезд. Мимо Боцмана проплыл почтово-багажный вагон, из которого выглядывали строгие, а от выпитого и трагические лица Михалыча и Семенова. Они понимали всю ответственную скорбь наступающей минут Из окна пассажирского вагона смотрел на шагающего в своем полтриденчике Боцмана бледный Сергей, прижимая к груди пакет с пропитавшимся запахом чеснока свадебным подарком. Но Ботман ничего этого не видел. Он видел, что в начале платформы какая-то заваруха. Милицейский кордон оттеснил встречающих к одному краю платформы, а по другому к поезду вышли несколько людей в черном. Впереди был статный мужчина в форме на возле него женщина в черном пальто, и с заплаканными глазами, возможно, жена, по другую сторону девушка, немного растерянная и потерянная, но тоже жмущаяся к мужчине в форменной кураске. Все это мелькнуло перед глазами Боцмана в несколько секунд. Поезд, завизжав тормозами, стал останавливаться, а Боцман со всего размаху налетел вдруг на чью-то мощную руку. Чуть эта рука не опрокинула Боцмана, «На асфальт перона но он устоял и даже разглядел, что на руку он налетел не случайно. Рука эта перегородила Боттману путь назад, — дед сказал обладатель мощной руки. Боттман посмотрел на обладателя невидящими глазами, как смотрят на неизвестно откуда появившуюся стену, остановившую на полном бегу, как на досадную помеху, которую можно просто обойти, то Боцман и попытался сделать, но оказалось, что у обладателя мощной руки имеется еще одна, куда более мощная. Эта рука ухватила Боцмана за шиворот и грубо толкнула в толпу. «Дед, я тебе сказал, нельзя!»